Глава 15. Когда стало ясно, что мы с Ратхой собираемся и дальше работать на фабрике, мужчины из нашей деревни разозлились. Громче всех возмущался Рупал. Он нас предупредил, а когда мы не послушали, стал угрожать. Сказал, что проведёт колдовскую церемонию и превратит землю перед нашим домом в море змей, чтобы мы не могли ходить на работу. Ратха рассмеялась и ответила, что не боится. Мы жили по прежнему распорядку. Выходили на рассвете и шли пешком четыре километра до фабрики, а потом обратно, и так шесть дней в неделю. Прошло три месяца, и однажды мы вышли из дома и чуть не наступили на мертвого козла, брошенного под дверь. Рупол освеживал животное и кинул его на порог, чтобы мы увидели. Радха закричала. Впервые ее смелость дала трещину. Наконец, замолчав, она взглянула на меня. Останемся дома, Диди, сказала она. Эти люди не сдадутся, пока не уничтожат нас. Традиции для них значат больше, чем человечность. Почему я не согласилась с ней в тот день? Я пошла работать на фабрику лишь для того, чтобы Ратхи не приходилось одной возвращаться домой или сталкиваться с домогательствами незнакомых мужчин на работе. Но тем утром, когда я увидела невинного зверя, лежавшего в пыли с вывалившимся языком, уже облепленного мухами, меня ослепила ярость. "Жди здесь", сказала я Ратхи. На работу пойдём. Будь покойна. Но сперва мне нужно кое-что сделать. Я вошла в дом. Арвинд лежал на кровати, отсыпался после вчерашней попойки. Гавинт уже ушёл на поле. Эй, растермашила я его. Вставай, лодырь. Раньше я никогда не говорила с братом в таком тоне, но бедное животное пожертвовало жизнью ради фальшивых понятий о чести этих мужчин. И голос мой стал жестоким, а они и правда были фальшивыми. Хотя оба наших брата твердили, что не одобряют наш выход на работу, плодами нашего труда они не гнушались. Раз в несколько дней Арвинд просил у меня денег и покупал выпивку, а накануне Гавинт обсуждал со мной государственный заём на строительство дома недалеко от главной деревни. Мол, с нашими зарплатами мы могли бы выплатить заём за несколько лет. Я удивлённо посмотрела на него. "Ты всем рассказываешь, что сёстры тебя опозорили, когда пошли работать вне дома", сказала я. А на днях, когда Рупол заходил, назвал меня шлюхой, но дом построить на наши позорные деньги согласен. Он покраснел от стыда. Если бы проклятая земля этой фермы давала больше, я бы не притронулся к вашим грязным деньгам, просидел он. Но у меня нет выбора. В его глазах сверкнул гнев. Ты развратила нашу маленькую ратху своей алчностью. Ты, женщина, забыла своё место. Но раз ты не подчиняешься мне, я сам решу, как распорядиться твоими деньгами. Мой брат стал мне чужим. Я помнила, как в детстве он сажал меня на плечи и говорил: "Смотри, ты выше меня". Он покупал мне сладкий лёд на ежегодном фестивале. На Дивали Гавин всегда покупал нам с Радхой новые сари, хотя сам ходил в лохмотьях. Но когда мы устроились на фабрику, его любовь превратилась в ярость, а взгляд стал колючим и презрительным. Сейчас я вспомнила этот взгляд и принялась ещё сильнее трясти Арвинда. "Ай-ай", жалобно произнёс он. В чём дело? Вставай, прошептала я. Иди посмотри, что натворил твой дружок Рупал. Ты ли не выпьяница? Арвинд уставился на меня. Ты в своём уме, сестрица? Кто бы говорил? Ничего, кроме бутылки вокруг не видишь, и это я, значит, не в своём уме. Давай, поспеши. Некоторым между прочим на работу надо, деньги для семьи зарабатывать. Он вышел за мной на порог, увидел козла и чуть не расплакался. Арвинд всегда жалел животных, но в то утро мне было все равно. Вот какое зло сотворил Рупол, сказала я. Возьми и убери. Что я? Это не моя работа. Это нам на работу надо, Арвинд. Начальник кричит на нас, даже если мы всего на минуту опаздываем. А теперь нам придется бежать всю дорогу, чтобы к нашему возвращению бедного козла здесь не было. И вымой крольце горячей водой. Увижу хоть каплю крови, это женская работа. завопил Арвинт и плюнул на землю. Вот почему женщинам запрещено работать не дома, рубил прав. Ты ведёшь себя как мужчина. Теперь я вижу, что в его словах есть истина. Радха встала перед ним. Её всё ещё трясло, но лицо раскраснелось от ярости. Замолчи, дурень. Нет нужды всему миру показывать, какой ты дурак. Люди будут над тобой смеяться. Делай, что велела Мина Диди, иначе не видать тебе денег на твоё поилло, понял? Жгучая ненависть отобразилась на его лице. У меня перехватило дыхание. В детстве нам говорили, что нужно бояться тигров и львов, но никто не сказал, что самый опасный в мире зверь мужчина с изъявлённой гордостью. Теперь я это знаю.